Глава 10. Алтай ни на секунду не замедляет шага, даже чтобы оценить размер ущерба. А тот поражает. Мы с Маратом невольно переглядываемся, настолько все плохо. Любовно выращенные декоративные кусты переломаны, впрочем, как и мебель из ротанга. Мусор всюду, даже в бассейне. По одному из панорамных окон идет трещина. Алтай первым делом вырубает музыку и громко просит всех заткнуться. матих. Его, блин, игнорируют? Я не представляю, как такое вообще возможно. Я хоть и не орала до этого, как идиотка, но губы сжала крепче прежнего. Эти же продолжают выяснять отношения. У одного кровь по лицу хлещет, двое других размахивают стульями, нападая друг на друга. Карты, фишки, стекло везде. Тогда Алтай подзывает собаку. «Кира, фас». Огромная, 50-килограммовая «Кира» которая до этого равнодушно наблюдала за происходящим, мгновенно кидается в бой. Ее грубый низкий лай разрывает тишину и расходятся страшным эхом. Машина для убийства. Ее цель не я, но даже у меня волосы поднимаются дыбом. Мажоры тут же замолкают и отскакивают. Кира переходит в нападение. Истошно лает и рычит, пока Алтай не отдает команду «сидеть». Собака моментально слушается. Мажоры, видно, на всякий случай тоже опускают стулья, И присаживаются. Алтай усмехается. Но я их не осуждаю. Когда таким тоном отдают команду, сложно не выполнить. «Где Горелов?» Спрашивает Алтай, по очереди вглядываясь в лицо каждого. Недовольно качает головой. Пару секунд изучает рану на голове пострадавшего. «Мне не больно. Отвали!» «Рада, принеси, пожалуйста, аптечку». Он кивает в сторону гостевого дома. При входе в шкафчики на верхней полке. Обстановку вип-домика изучать некогда, но дизайнер явно работал тот же. Здесь стильно и красиво. А еще все целое. И порядок. Очевидно, гости не успели добраться до номеров. Я быстро открываю дверцы шкафа, ищу. Блять. Говорит Алтай, когда спустя пару торопливых вдохов я выбегаю с прозрачным контейнером в руках. Бинты, ватные диски, перекись. Здесь все необходимое. Вручаю богатство пострадавшему. Хочу помочь, но тот лишь отмахивается, как от надоедливой мухи. Смотрит на Алтая, который продолжает. «Вы куда дели отпрыска нашего славного мэра?» Я округляю глаза. «Капец!» Парни переглядываются, пожимая плечами. «Да здесь он!» Марат склоняется над кустами. «Живой! Дышит!» Брезгливо добавляет. «Прополоскала его только, говнюка!» «Чего приняли?» — рявкает Алтай. «Ну, что за химия?» «Да виски пили, честное слово, Алтай. Мы правила знаем». «Да, конечно. И глаза у тебя стеклянные от виски. Аллергия же!» «Я это убирать не буду». Вставляю внезапно. Хотела себе под нос пробубнить, но так вышло, что мужчины замолчали, и фраза прозвучала громко. Все, включая Киру, поворачиваются в мою сторону. «Боже!» Гонор тут же испаряется, как вода на раскаленной плите. «Аш!» Под взглядом Алтая я традиционно опускаю глаза и произношу. «Надеюсь, что не буду. Не хотелось бы. Хоть он и мерзких кровей». «Да все нормально, Алтай. Че за вообще?» Врывается в разговор тот, кто хватал меня за руки. «Марат Рустамович, ну простите. Я этой суки говорил, блин, копам не звони. По-семейному разберемся». «Греха проспится и бодрячком будет. Чё, первый раз, что ли? А она...» Я потираю предплечья. Он схватил меня, я... Просто испугалась. «Сын мэра. Закон Мёрфи. Мне конец». «Чё ты врёшь? Схватили её, ага. Конечно». «Это правда. Клянусь. Говорю я Алтаю, хоть и не решаюсь поймать его взгляд. Возможно, синяки на плечах останутся. Чёрные». «Новенькая уборщица у тебя фантазии не обделена. Бабла просить будет». «Покажи». Алтай подходит так быстро, что я вздрагиваю. Бесцеремонно стягивает с меня толстовку. Его руки горячие, но я все равно снова вздрагиваю, когда он цапает за запястье и ведет к ближайшему фонарю. Парень дергается в нашу сторону. «Стоять! Кира, стереги!» Махина Кира занимает угрожающую позу и рычит. Мы с Алтаем останавливаемся под источником света. Он запросто зажимает биту под мышкой, словно это не оружие, а спортивное снаряжение. Как, в общем-то, и есть в действительности. Вот только вряд ли этот человек играет в бейсбол. Испугавшись, я делаю глубокий вдох и сглатываю осевший на языке терпкий аромат туалетной воды. Алтай, быстро оглядев мои руки, возвращается к чуваку. Я отворачиваюсь. Не хочу смотреть. Откуда-то точно знаю, что будет. Надо бы помешать, но губы по-прежнему плотно сжаты. Я не могу спорить с этим человеком. Не хватает сил его одергивать. Когда снова поднимаю глаза, парень согнут пополам и пытается отдышаться. Кира преданно смотрит на Алтая, который, как ни в чем не бывало, будет Григория Горелова. Решив помочь, я стаканом зачерпываю воду из бассейна. Может, аккуратно смочить ему... Алтай берет стакан и бесцеремонно выплескивает воду на нас Григория. Лоб. Добавляю беззвучно. Григорий переворачивается на живот, кашляет, кое-как присаживается. Алтай по отечески шлепает его по щеке. Гриша, ну ёбану в рот, ещё сдохни на моем участке. А я вообще где? В звезде, сверхновой. Я против воли улыбаюсь грубой шутке. Алтай поднимается на ноги и как будто впервые немного расслабляется. Но, очевидно, замечает бардак. Осматривается, качает головой. «Марат Рустамович, вы отцу только не звоните!» Постанывает Гриша. «Башка сейчас взорвется. А ну-ка дай сюда!» Доковыляв до товарища, он начинает копаться в аптечке. «Тут есть и буклин, Алтай. Ты можешь нормальные таблетки купить?» «Таблеток тебе сегодня хватит. Я виски пил. Тогда поедем на анализы», — вставляет Марат. Гриша жалобно вздыхает. Через пару минут под строгим взглядом Киры Алтай провожает троих парней до машины полицейского. Горелов же, понуро склонив голову, отправляется спать в вип-домик. «Мне приходится бороться с одолевающей зевотой. Усталость с тяжелым грузом обрушивается на плечи. Силы оставляют, и остро хочется поесть и поплакать. Наклонившись над бассейном, я окунаю пальцы в прохладную воду, смачиваю пылающие виски. Позади раздаются быстрые и мягкие шаги. Это возвращается Кира. Она принимается обнюхивать поле недавнего боя. Я некоторое время любуюсь красотой ее мощного тела, пока не осознаю, что все разошлись спать. Над головой изумительно красивый рукав Млечного Пути. Под ним только мы с Кирой. И Алтай. Я наблюдаю за собакой, уже зная, что он отправил гостей в Освояси и вернулся на участок. Алтай наливает Кире воды в миску, и она жадно пьет. Надо было уходить сразу. Зачем я стою у бассейна? Как будто нарываюсь. Какая порода у Киры? Спрашиваю, обернувшись. Голос звучит выше, чем обычно, а движения получаются дергаными. Американская Акита. Она не укусит без команды. Не бойся. «Я не боюсь. Видно, что девочка воспитанная. Сколько ей?» «Два года. Сорок пять килограмм весит», — хвастается Алтай. Кира заканчивает пить и смотрит на нас по очереди. «Я опускаюсь на корточки и зову ее. Когда малышка подбегает, треплю по шее». «Вау, какая ты красивая, какая умная леди!» — хвалю, улыбаясь. «Ты ей тоже нравишься», — говорит Алтай с юмором. Но имей в виду, как и все женщины, она крайне ревнива. Увидит, что кормишь приблудных котов, не простит. да? Ты ревнивая девочка, оказывается? Буду знать. Обнюхав меня, Кира отправляется по своим делам. «Ну и ночка», — произносит Алтай. Он подходит к окну и рассматривает трещину, потирает ее пальцем. «Я не могла их остановить». Получается слишком пылко, будто я хочу ему угодить, поэтому обрываю себя. Вообще не представляю, как это можно было бы сделать. В Москве я работала в кофейне. Они все... То есть клиенты приходили завтракать трезвыми? Ладно, я, наверное, спать пойду. Если вам больше ничего не нужно. Боже, что я несу? Еще раз перед ним. Сжимаю карточку и поворачиваюсь к калитке. Делаю шаг. Подожди. Я останавливаюсь. Со Светланой я завтра поговорю, но и тебя хочу предупредить. Алтай говорит спокойно, неспешно, практически без интонаций. Она идеальный сотрудник. Ответственная, проницательная, в меру смелая, хотя и не без недостатков. Светлана 15 лет проработала надзирателем в женской колонии. Ого! Понятно, почему у нее такой странный взгляд, будто насквозь. Алтай слегка улыбается и продолжает веселее. «Да, это наложило отпечаток. Если ее не тормозить, она на шею сядет через две минуты. И в азартные игры с ней не вздумай играть. А то твой батя никогда не расплатится». Он усмехается, явно довольный собственной шуткой. «Я предполагал, что Светлана пристроит тебя к станку. Только не ожидал, что ты покоришься так быстро». Лицо вспыхивает. Я вскидываю подбородок и бросаю на Алтая, острый взгляд. Я не против помочь. И Надя очень милая девушка. Ты здесь не для того, чтобы окурки собирать. А для чего? Он молча смотрит на меня. И я тут же начинаю искать глазами Киру. Моя ладонь, в которой сжат электронный ключ, потеет. Акита, услышав шорох, бросается в темноту. Затем возвращается, гордо подняв голову. Не поймала этого противного кота. Сочувствует Алтай. «Ах, он сволочь такой! Приходит на твою территорию, да? Совсем обалдел беспризорник!» «Ну ничего, однажды поймаешь. Коты здесь наглые до невозможности», — сообщает он уже мне. «Понятно. Можно я пойду спать?» Алта кивает, и я устремляюсь к заветной калитке, каждой клеткой ощущая, как горит спина. Просыпаюсь в семь. Будильник был на шесть, но, учитывая, что уснуть удалось ближе к четырем, я его не услышала. Долго ворочалась, нервничала. Захожу на уличную кухню, чтобы сварить кофе. Бросаю взгляд на искрящиеся в утренних лучах море. Яркие кайты уже летают над лиманом. Погода ветреная, и спортсмены в гидрокостюмах не теряют времени зря. На пляже у самой кромки воды я замечаю высокую фигуру. С холма, на котором расположен залив свободы, видимость прекрасная. И некоторое время я наблюдаю за тем, как мужчина зашвыривает вдаль палку, и здоровая собака с стрелой устремляется за ней. Алтай и Кира. В горле пересыхает. Нервное напряжение дает о себе знать. Он был добр, и я решаю, что нам нужно поговорить. Вчерашний импульсивный поступок может обойтись мне дорого. Поэтому, когда спустя час Светлана находит меня подметающей террасу и сообщает, что нужно отнести Алтаю кофе, Я уже не дрожу от страха. Киваю и иду за подносом.